Глава 9. Ибо об этом служении святым мне излишне писать вам, ибо я знаю ваши добрые намерения, за которые хвалю с вами перед македонянами. Ахая готова с прошлого года, и ваша ревность была поощрением для большинства. Но послал я братьев для того, чтобы похвала наша о вас не оказалась таким образом тщетной, чтобы, как я говорил, вы были готовы с тем, что если придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не были бы посрамлены в этой уверенности мы не говорим вы. Итак, я ещёл нужным попросить братьев раньше меня прийти к вам и предуготовить уже обещанное благодеяние ваше так, чтобы оно было готово именно как благодеяние, а не как вымогание. Но вот что Кто сеет скупо, тот скупой и пожнёт, и кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый пусть отдаёт, как он решил в сердце, не с огорчением или не по принуждению, ибо радостно дающего любит Бог. Селен же Бог умножить у вас всякую благодать, чтобы вы имея во всём всегда всякое довольство, богаты были на всякое доброе дело. Как написано: расточил дал бедным, Праведность его прибывает в навек. Подающий же семя сеющему и хлеб в пищу даст обилия посеянному вами и возрастёт плоды праведности вашей. Во всём вы обогащаетесь на всякую щедрость, которая производит через нас благодарение Богу, потому что дело этого служения не только содействует восполнению недостатка у святых, но и изливается в обильных благодарениях Богу. Но по читу его служения они прославляют Бога за ваше послушание, исповедаемое вами Евангелию Христову, и за щедрость в общении с ними и со всеми и в своей молитве о вас они устремлены к вам за безмерную благодать Божию у вас, благодарение Богу за его неизречённый дар. Глава 10. но сам я Павел призываю вас к кротостью и снисхождением христовым. Я скромный и мол с вами лицом к лицу и храбрый в отсутствии. Прошу, чтобы мне присутствуя, не проявить храбрости с той решительностью, с какой я думаю показать свою смелость некоторым думающим о нас, будто мы поступаем по плоти. Ибо поступая по плоти, мы не по плоти воинствуем. Ибо оружие нашего воинствования не плотские, но сильные у Бога на разрушение твердынь. мы сокрушаем умствование и всякое привозношение восстающее против познания Божие и пленяем всякое помысление в послушание Христу и готовы наказать всякое непослушание когда исполнено будет ваше послушание смотрите на то что перед вами если кто в себе уверен что он христов пусть опять-таки по самому себе судит что как он христов так и мы Ибо если я и немного больше похвалюсь нашей властью, которую дал Господь для созидания, и не для разрушения вашего, я не буду постыжен, чтобы не показалось, что будто я запугиваю вас посланиями. Потому что послание эти говорят вески и сильны, а в личном присутствии он слаб и слово его ничтожно. Кто так думает, пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях, отсутствуя, таковы мы и присутствуя на деле. Ибо мы не смеем равняться или сравнивать себя с некоторыми из тех, которые себя выставляют, но они, измеряя самих себя собой и сравнивая себя с самими собой, неразумны. Мы же не будем хвалиться без меры, но в меру того удела, который отмерил нам Бог дойти и до вас. Мы ведь не перенапрягаемся, как будто не достигшие до вас. Ибо мы достигли и до вас евангелием Христовым. Мы не хвалимся без меры чужими трудами, но имеем надежду, с возрастанием веры вашей возвеличится среди вас в отведённом нам уделе с избытком проповедать Евангелие в странах за пределами вашими, не похвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящиеся да хвалится Господом, ибо не тот испытан, кто о самом себе заверяет, но тот, о ком заверяет Господь. Глава 11. О если бы вы хотя бы немного терпели моё неразумие, но и терпите меня. Ведь я ревную о вас Божией ревностью, ибо я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но как змей обманул Еву хитростью своей, боюсь, как бы мысли ваши не развратились, отвращаясь от простоты чистоты во Христе. Ибо если кто-то приходит и проповедует другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если вы получаете духа иного, какого не получали, или Евангелие иное, какого не принимали, то вы это прекрасно терпите. Ибо думаю, что я ни в чем не уступаю тем сверхапостолам, а хотя я не искусен в слове, но не в познании. Но мы это всячески показали вам во всем. Или грех я совершил тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безместно благовествовал вам Евангелие Божие. От других церквей я отнимал, получая плату для служения вам, и будучи у вас я оказавшись в нужде, я никому не стал в тягости, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Я сам постарался не обременять вас ни в чём и буду стараться По истине христовой вам не скажу. Похвала эта не будет отнята у меня в странах Ахаи, почему? Потому ли, что я не люблю вас? Бог знает. Но что делаю, то и буду делать, чтобы не дать повода ищущим повода оказаться такими же, как и мы, в том, чем они хвалятся. Ибо они уже апостолы, коварные работники, принимающие вид апостолов Христовых. И не диво, ибо сам сатана принимает вид ангела света. Потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей праведности, конец их будет по делам их. Снова говорю, да не подумает кто, что я неразумен. А если не так, примите меня хотя бы как неразумного, чтобы и мне немного похвалиться. То, что говорю, не по Господу говорю, но как бы в неразумии с такой уверенностью в похвале. Так как многие хвалятся по плоти, и я буду хвалиться. Ибо вы охотно терпите неразумных, сами будучи разумны. Ибо вы терпите, если кто вас пробощает, если кто объедает, если кто обирает, если кто превозносится, если кто бьёт вас в лицо. К стыду говорю, что как будто у нас не оказалось силы. А на что у кого есть смелость, в неразумии скажу. Есть смелость и у меня. Они и евреи, и я израильтяне. и я семя Авраамово, и я служитель Христовы в безумии говорю, я ещё более, больше в трудах, больше в тюрьмах, безмерно под ударами, часто на краю смерти. А Теодиф 5 раз я получил по сорока ударов без одного. Три раза бит был палками, раз побит камнями, трижды терпел кораблекрушение. Ночи и дни провёл в пучине морской, многократно в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от соплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между же братьями. в труде и изнурении часто без сна, в голоде и жажде часто в постах, на стуже и в ноготе. помимо всего прочего у меня день за днем стечения людей, у меня заботы о всех церквах. кто изнемогает, а я бы не изнемогал? кто соблазняется, а я бы не горел? если надо хвалиться, буду хвалиться не вощью моей. Бог и отец Господа и Иисуса знает, Он благословенный во веки, что я не лгу. В Дамаске правитель царя Ареты охранял город дамаскиецов, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и бежал из его рук. Глава двенадцатая. Приходится хвалиться. Не полезно это, но я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю я о человеке во Христе, что он четырнадцать лет тому назад Было ли то в теле, не знаю, было ли вне тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И зная об этом человеке, было ли то в теле, не знаю, было ли без тела, не знаю, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизречённые слова, которых нельзя человеку выразить. О нём буду хвалиться, а себе же самому не буду хвалиться, разве только немощими Ибо если я захочу хвалиться, я не буду неразумен, ибо я скажу истину, но я от этого воздерживаюсь, чтобы не подумал кто обо мне сверх того, что видит и слышит от меня, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью этих откровений, дано мне было жало во плоти ангел сатаны заушать меня, чтобы я не превозносился. О нём я трижды просил Господа, чтобы отступил он от меня. И сказал мне Господь: "Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается". Поэтому очень охотно я буду хвалиться скорей немощами моими, чтобы вселилась в меня сила Христова. Поэтому я радуюсь с немощью обидам, нужде, гонениям и притеснениям за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силён. Я дошёл до неразумия, вы меня заставили. Вы должны были говорить в мою пользу. Ибо я ни в чём не отстал от тех сверхапостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола были показаны между вами на деле во всяком терпении и в знамениях и чудесах и силах. Ибо в чём поставлены были вы в худшее положение по сравнению с прочими церквами? Разве только в том, что сам я не стал вам в тягость? Простите мне такую обиду. Это вот третий раз я готов прийти к вам и не стану вам в тягость. Ибо я ищу не вашего, а вас. Ибо не дети должны сберегать для родителей, но родители для детей. Я же очень охотно буду тратить и себя самого и стащу за души ваши. Если я вас особенно люблю, то буду ли я менее любим вами? Пусть так. Я не обременил вас, но как лукавый я взял вас хитростью. Через кого-нибудь из тех, кого я послал к вам, искал ли я от вас корысти? Я просил Тита и послал с ним одного брата. Разве Тит искал от вас корысти? Ни в одном ли духе мы ходили, ни по тем ли же следам? Вы давно уже думаете, что мы перед вами защищаемся. Мы говорим пред Богом во Христе и все это возлюбленное к вашему назиданию. Ибо я боюсь, как бы придя, я нашел вас не такими, какими хочу, и вы не нашли бы меня таким, каким не хотите. Как бы не было раздоров, зависти, гнева, своей корысти, наговоров, на шёпоты, надменности, беспорядков, чтобы снова, когда я приду, не смирил меня Бог мой пред вами и не оплакал бы я многих впавших прежде в грех и не покаявшихся в нечистоте и блуде и распутстве, которые они совершили. Глава 13. Уже в третий раз иду к вам. Устами двух свидетелей или трех подтвердится каждое слово. Я предупреждал и предупреждаю, как тогда, когда приходил во второй раз, так и теперь, отсутствуя в павших прежде в грех и всех прочих, что если я снова приду, не пощажу, раз уж вы ищете доказательства, Христос ли говорит во мне Он, который не безсилен для вас, но проявляет свое могущество среди вас. Ибо и распятон был в немощи, но жив силою Божьей. И мы немочны в нём, но будем живы с ним силою Божьей в вас. Проверяйте самих себя, верили ли вы, самих себя испытывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не выдерживаете испытания? А нас же, я надеюсь, вы узнаете, что мы испытание выдерживаем. Но мы молимся Богу, чтобы вы не совершили никакого зла, не с тем, чтобы мы показали себя выдерживающими испытание, но с тем, чтобы вы творили добро, а мы были как будто не выдерживающими испытание. Мы не имеем силы против истины, но только за истину. Ибо мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Об этом мы и молимся, о вашем совершенствовании. Для того и пишу это отсутствие, чтобы присутствуя не поступить строго по власти, которую Господь мне дал для созидания, а не для разрушения. Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, храните мир, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга поцелуем святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога и общение Святого Духа со всеми вами. Послание к Галатам. Послание к Галатам относится, вероятно, к 60-му году нашей эры, ко времени третьего посещения апостолом Павлом Коринфа. Книга делится на 7 частей. Глава 1. Павел апостол не от людей и ничьих человека, но через Иисуса Христа и Бога Отца, воскресившего его из мёртвых, и все братья, которые со мною в церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, давшего себя за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего, которому слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы так скоро отпадаете в веное евангелия, от призвавшего вас благодатью Христовой. Но нет другого, а есть только некоторые смущающие вас и желающие исказить евангелие Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба благовестствовал вам вопреки тому, что мы благовестствовали вам, да будет анафема Как мы прежде сказали и теперь я снова говорю, если кто вам благовествует вопреки тому, что вы приняли, добудет да анафема. Ебо теперь у людей ли ищу я благоволение, или у Бога, или людям с темлюс я угождать. Если бы я всё ещё угождал людям, я не был бы рабом Христовым. Объявляю вам, братия, евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, Ибо я и не от человека его принял и не был ему обучен, но получил через откровение Иисуса Христа. Ибо вы слышали о моем образе жизни некогда в его действиях, что я не зная меры гнал церковь божью и опустошал ее и преуспевал в его действиях более многих сверстников вроде моем, будучи чрезмерно ревнительным отеческих моих преданий. Когда же благословил избравший меня от чрева матери моей и призвавший благодатчий своей открыть сына своего во мне, чтобы я благовествовал его среди язычников, я не стал точше же советоваться с плотью и кровью и не пошёл в Иерусалим к тем, которые были раньше меня апостолами, но ушёл в Аравию и снова возвратился в Дамаск. Потом 3 года спустя я пошёл в Иерусалим познакомиться с Кифой и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел, только Иакова брата Господня. А что пишу вам, вот пред Богом не лгу. Затем я пошёл в страны Сирии и Киликии. Церкви же иудейские, которые во Христе меня не знали в лицо, но только слышно было, что некогда гнавший нас теперь благовестлует веру, которую некогда истреблял, и прославляли за меня Бога. Глава 2. Затем по истечении 14 лет я снова пошёл в Иерусалим вместе с Варнавой, взяв с собой и Тита. Пошёл же по откровению и изложил им и отдельно тем, которые были почитаемы той Евангелие, которое я проповедую среди язычников. Не бегу или не бежал ли я впустую? Но и Тит, бывший со мною, хотя и Эллин, не был принуждён к обрезанию. а из-за вкравшихся уж обратьев, которые проникли выследить нашу свободу, которую мы имеем во христе иисусе, чтобы нас поработить, им мы не уступили и не подчинились ни на час, чтобы истина евангелия сохранилась у вас. со стороны же тех, которые почитали с кем-то, кем бы когда они ни были, мне совсем не важно. на лицо человека бог не смотрит, так вот почитаемые не наложили на меня ничего более. Но наоборот, увидев, что мне верено Евангелие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, которые были почитаемы столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только бы мы помнили о нищих, это именно я и постарался исполнить. Когда же пришёл Кифа в Антиохию, я противостал ему самолично, потому что он был виноват. Ибо до прибытия некоторых от Иакова он ел вместе с язычниками, а когда те пришли, начал уклоняться и сторониться опасаясь тех, которые были изобрезанных. И вместе с ним предались лицемерию и прочие иудеи, так что и Варнава дал себя увлечь их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангелия, я сказал Кифе в присутствии всех: если ты, будучи иудеи, живешь по язычески, а не по иудейски, как же ты язычников принуждаешь иудействовать? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. а днако узнав, что не делами закона получает оправдание человек, но только через веру во Иисуса Христа, и мы во Христа и Иисуса уверовали, чтобы быть оправданными верою во Христа, а не делами закона, потому что делами закона не будет оправдана никакая плоть. Если же ещё оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, значит Христос есть служитель греха. Отнюдь нет, ибо если я снова созидаю то, что разрушил, я самого себя выставляю преступником. Ибо я через закон умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распятся Христом и живу больше не я, но живет во мне Христос. А что я теперь живу во плоти, то живу в вере в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю я благодати Божией. Ибо если честь закон оправдания, значит Христос напрасно умер. Третья глава. О немысляные галаты, кто вас завражил, вас, у которых пред глазами Иисус Христос изображён был распятым. Одно это хочу узнать у вас: делами ли закона вы получили духа или от проповеди веры? Настолько ли вы немысляны, начав духом, вы теперь завершаете плотью, напрасно ли вы столько испытали? Если бы это было действительно напрасно, и так подающее вам духа и совершающее среди вас чудеса делами ли закона это совершает или от проповеди веры? Так Авраам поверил Богу, и это зачтено было ему в праведности. Так знаете, что те, которые от веры, они сыны Авраама. И Писание, провидев, что Бог по вере оправдает язычников, заранее благовестило Аврааму: "Благословятся в тебе все народы". Так что те, которые от веры благословляются с верным Авраамом, а все, которые от дела закона находятся под проклятием, ибо написано: "Проклет всякий, кто не держится всего написанного в книге закона, чтобы всё исполнить". А что законом никто не получает оправдания пред Богом ясно, потому что праведный верою жив будет. Закон же не от веры, но исполнивши его жив будет им. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, потому что написано: проклят всякий висящий на древе, чтобы на язычниках благословение Авраама пришло во Иисусе Христе, чтобы обещанного духа мы получили через веру. Братья, Я говорю по человечеству. Завещание, правильно составленное, хотя и человеческое, никто не отменяет и не дополняет. Но Аврааму издречены были обещания и семени его. Не говорит он и семенам, как о многих, но как об одном из семени твоему, которое есть Христос. Но то я говорю, завета установленного Богом прежде, закон пришедший 430 лет спустя не лишает силы так, чтобы упразднено было обещание. Ибо если от закона наследование, то уже не по обещанию, но Аврааму Бог даровал благодать чье за обещание. Итак, к чему же закон? Он был дан позже из-за преступлений, до коли не придет семя, к которому относится обещание, и предписан он через ангелов рукой посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. И так закон противен обещаниям Божьим отнюдь нет, ибо если бы дан был закон, могущий оживотворить, праведность была бы действительно от закона. Но Писание заключило все под грехом. чтобы обещанное дано было верою в Иисуса Христа верующим. А прежде чем прийти в веру, мы были заключены под стражей закона в ожидании будущего откровения веры, так что закон стал для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам быть оправданным верою. А когда пришла вера, мы уже не под властью детоводителя, ибо все выче из веру сыны Божьего во Христе Иисусе. Ибо вы, которые были крещены во Христа, все вы облеклись во Христа. Нет иудеени, эллина, нет раба, ни свободного, нет мужчины и женщины, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, значит вы в семе Авраамово по обещанию наследники. Глава 4 Но говорю наследник, пока он младенец, ничем не отличается от раба, хотя он и господин всего, но находится под опекунами и домоправителями до срока, предназначенного отцом. Так и мы, когда были младенцами, были в рабстве у стихий мира. Но когда пришло полнота времени, послал Бог сына своего, родившегося от женщины, родившегося под законом, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. а так как вы сыны, то послал Бог Духа сына своего в сердца наши, Духа взывающего: "Авва, Отче!" так что ты уже не раб, но сын. Если же сын, то и наследник чрез Бога. Но тогда, не зная Бога, вы были в рабстве у тех, которые по природе не боги. Теперь же, познав Бога, а более того, будучи познанным Богом, как возвращаете с вас снова к немощным и бедным стихиям, которым опять и снова хотите отдать себя в рабство? Дни вы соблюдаете и месяцы и времена и годы, боюсь за вас, как бы не напрасно я положил для вас столько труда. Будьте как я, братья, потому что и я как вы прошу вас. Вы меня ничем не обидели. Вы знаете, что я в немыслимой плоти благовествовал вам в первый раз. И искусительное для вас в плоти моей вы не оттолкнули с презрением и отвращением, но как ангела Божия приняли меня, как Христа Иисуса. Где же тогдашнее блаженство ваше? Ибо я свидетельствую вам, что если бы возможно было, вы вырвали бы глаза свои и дали бы мне. И так сделался ли я вашим врагом, говоря вам истину? Те ревнуют о вас недобро, но хотят вас отторгнуть, чтобы вы о них ревновали. Хорошо всегда быть предметом доброй ревности, а не только тогда, когда я нахожусь у вас. Дети мои, которых я снова в муках рождаю, пока не будет изображен Христос у вас. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, что у Авраама было два сына, один от рабы и один от свободной. Но тот, который от рабы, рождён по плоти, а тот, который от свободной по обещанию. В этом есть иносказание, ибо это два завета: один от горы Синая, в рабство рождающий, который есть Агарь, а Агарь же есть гора Синай Ворави, и соответствует она нынешнему Иерусалиму, ибо он в рабстве с детьми своими. а вышний иерусалим свободен он который нам мать ибо написано возвеселись неплодная которая не рождает возликуй и воскликни не страдающая родами ибо больше детей у оставленной чем у имеющей мужа вы же братие дети обещания по исааку но как тогда рождённый по плоти гнал рождённого по духу так и теперь Но что говорит Писание: из гани рабу и сыны её, ибо не наследует сын рабы вместе с сыном свободной. Поэтому, братия, мы дети не рабы, но свободные. Глава 5. Для свободы Христос освободил нас. Итак стойте и не подпадайте снова под иго рабства. Вот я, Павел, говорю вам: Если вы будете обрезаться, Христос не принесёт вам никакой пользы, но свидетельствою ещё каждому человеку обрезающемуся, что он обязан весь закон исполнить. Вы отделены от Христа, вы, которые оправдываете себя законом, от благодати вы отпали. Ибо мы духом, от веры ожидаем ту праведность, на которую надеемся. Ибо во Христе Иисусе не имеет никакой силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, любовью действующая. Бежали вы хорошо. Кто помешал вам повиноваться истине? Этого действия не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен у вас в Господе, что вы не будете мыслить ничего другого, а смущающий вас понесет осуждение, кто бы он ни был. А я, братия, если я ещё проповедую обрезание, за что ещё подвергаюсь гонению, значит, упразднён соблазн креста. О, если бы подвергли себя отсечению возмущающее вас. Ибо вы к свободе призваны, братия, только не делайте свободу поводом для плоти, но любовью служите друг другу, ибо вся полнота закона в одном слове, а именно: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Если же вы друг друга кусаете и едите, смотрите, как бы вы ни пожрали друг друга. Я же говорю, поступайте по духу, и вы не будете совершать похоти плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противится, чтобы вы делали не то, что хотели бы. Если же вы духом водимы, вы не под законом, А дела плоти явны: это блуд, нечистота, распутство и дало служение, волшебство, вражда, ссоры, ревность, вспышки гнева, распри, разлады, ереси, зависть, пьянство, объедение и тому подобное, о чем я заранее говорю вам, как и сказал раньше, что делающие это царство Божие не наследуют. Плоть же духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, доброта, верность, кротость, обладание собой. Против этого нет закона. Но те, которые принадлежат Христу и Иисусу, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу будем и поступать, не будем счастливы, поступая друг с другом вызывающе, друг другу завидуя. Глава 6. Братья, если замечен будет человек в каком-либо согрешении, вы духовные исправляйте его в духе кротости, наблюдая за собою, чтобы и тебе не быть искушённым. Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. Ибо если кто думает быть чем-нибудь, будучи ничем, он сам себя обманывает. Каждый да испытывает своё собственное дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом; ибо каждый понесёт своё собственное бремя. А наставляемые в слове, пусть делятся всяким добром с наставляющим. Не заблуждайтесь: Бог поругаем не бывает. Ибо что посеет человек, то и пожнёт, потому что сеющий для плоти своей пожнёт от плоти тление, а сеющий для духа пожнёт от духа жизнь вечную. Делая же добро, не будем унывать, ибо в своё время пожнём, если не ослабеем. Следовательно, пока у нас есть время, будем делать добро всем, особенно же своим по вере. Посмотрите, какими большими буквами я написал вам своей рукой. Все те, которые по плоти желают произвести хорошее впечатление, пытаются принудить вас к обрезанию, лишь бы не быть гонимыми за крест Христов. ведь обрезывающиеся и сами не хранят закона, но желают вашего обрезания, чтобы вашей плоти у похвалиться, чтобы я похвалился да не будет, разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распятый я для мира. Ибо не ни обрезание ничего не значит, ни не обрезание, но новая тварь. И на всех, которые будут поступать по этому правилу, мир на них и милость и на Израиле Божие. Отныне. Пусть никто не причиняет мне страданий, и баяраны Иисуса на теле моём ношу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим, братия. Аминь. Послание к Ефесянам. Оно было написано из Эмира в 60 году нашей эры. Это первое по порядку из тюремных посланий. Оно было отправлено Тихиком одновременно с посланиями к Колоссанам и Филимону. Послание к Ефесянам самое безличное из писем Павла. В духовном отношении послание к Ефесянам близко соприкасается с книгой Иисуса Навина. Всё, что относится в нём к небесам, соответствует Ханаану в понимании израильтян. И здесь и там имеют место борьба и часто поражение, но есть также и победа, покой, овладение желаемым. Послание делится в общих чертах на четыре части. Глава 1. Павел Воле Божьей, апостол Христа Иисуса, святым находящимся в Эфесе, верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким благословением духовным на небесах во Христе, как и избрал Он нас в Нем прежде основания мира, чтобы быть нам пред Ним святыми и непорочными в любви, предопределив нас к усыновлению Ему через Иисуса Христа по благоволению Воли Своей в похвалу славы благодати Своей. которую он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови его, отпущение согрешений по богатству благодати его, которую он в изобилии излил на нас во всякой премудрости и разумении, поведав нам тайну воли своей по благоволению своему, которое он предустановил в нём для осуществления полноты времён, чтобы соединить всё небесное и земное под главою Христом в нём. в котором и мы были взяты в удел, будучи предопределены по предустановлению совершающего всё по решению воли своей, чтобы мы были в похвалу славы его, мы, которые ранее возложили надежду на Христа. В нём и вы, услышав слово истины Евангелия спасения вашего, в него уверовав, были запечатлены обещанным Духом Святым. который есть залог наследия нашего для искупления достояния в похвалу славы Его. Поэтому и я, услышав о вашей вере в Господа и Иисуса и о любви ко всем святым, не перестаю благодарить вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения в познании Его. просветил очи сердца вашего, чтобы вы знали, что есть надежда призвания его, что богатство славы наследия его в освятых, и что безмерное величие силы его в нас, верующих, по действию державы силы его, которую он воздействовал во Христе, воздвигнув его из мёртвых и посадив по правую свою сторону на небесах. превыше всякого начала и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И он всё подчинил под ноги его, как главу над всем дал его церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего всё во всём. Глава 2 и вас мёртвых по преступлениям и грехам вашим в которых вы некогда ходили так как свойственно нынешнему веку миру сему по воле князя господствующего в воздухе духа действующего теперь в сынах противления среди которых и мы все некогда жили в похотях плоти нашей исполняя желания плоти и помыслов и были по природе детьми гнева как и прочие Но Бог, богатый милостью, по великой любви своей, которую он возлюбил нас, нас хотя и мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью в испасены и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в веках грядущих безмерное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. не отдел, чтобы никто не похвалился, ибо мы его творение, будучи созданы во христе и Иисусе на добрые дела, в которых Бог предназначил нам ходить. Поэтому помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израиля и чужды завету обещания, не имели надежды и были безбожниками в мире. Теперь же во Христе Иисусе вы некогда бывшие далеко стали близкими кровью Христа. Ибо он есть мир наш, сделавший из обоих одно, и разрушивший разделявшую их стену той ст вражду, упразднивший плотью своей закон заповедей, состоявшей из предписаний, чтобы из двух создать в себе одного нового человека, учиняя мир и обоих в одном теле примирить с Богом крестом, убив на нём вражду. И придя Он благовестствовал мир вам, которые были далеко, и мир тем, которые были близко, потому что через него мы имеем доступ и те и другие в одном Духе к Отцу. Значит, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу, возведенные на основании апостолов и пророков, а камень краеугольный сам Иисус Христос, на котором все строение, скрепляемое, вырастает в храм святой в Господе. На нем и вы устраиваетесь, чтобы вместе быть жилищем Бога в духе. Глава третья. Поэтому я Павел, узник Христа и Иисуса, ради вас, язычников. Если однако вы слышали о домостроительстве благодати Божией данные мне для вас, а именно, что мне через откровение поведано было тайно, как я уже написал вкратце, откуда вы читая можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая в других поколениях не была поведана сыном человеческим так, как она открыта была теперь святым апостолам Его и пророкам в духе. именно то, что язычники, саноследники и члены того же тела и сопричастники обещания во Христе и Иисусе через Евангелие, которого я стал служителем по дару благодати Божией, данные мне по действию силы Его. Мне наименьшему из всех святых дана была эта благодать. Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. и всем явить в свете, что есть демонстрательство тайны сокрытой от вечности в Боге, создавшем всё, что бы теперь поведано было через церковь, началом и властям на небесах, многообразная премудрость Божия, согласно предвечному предустановлению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надёжный доступ через веру в него. Поэтому прошу не унывать из-за моих за вас скорбей, в которых ваша слава. Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом, от которого получает имя всякое отцовство на небесах и на земле, чтобы дал он вам по богатству славы своей быть могущественно укреплёнными духом его во внутреннем человеке так, чтобы вселился Христос в сердце ваше через веру, и вы были укоренены и утверждены в любви чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и высота и глубина и познать превышающую познание любовь Христа, чтобы вы были исполнены всей полнотой Божьей. А тому, кто по силе действующей в нас, может сделать в безмерном изобилии больше всего того, о чём мы просим или помышляем, ему слава в церкви и во Христе Иисусе во все роды во веки веков. Аминь. Глава 4. И так призываю вас я, узник в Господе, ходить достойно призвания, которым вы были призваны, со всяким смиренным мудรียม и кротостью, с долготерпением, терпя друг друга в любви, стараясь сохранять единство духа в союзе мира, одно тело и один дух, как вы и были призваны в единой надежде вашего призвания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех который над всеми и через всех и во всех каждому же из нас дана была благодать по мере даров Христова, потому Писание говорит: вошёд на высоту, он пленил плен, он дал дары людям, а вошёл, что означает как не то, что он и не шёл в преисподней части земли, не шедший. Он же есть и вошедший превыше всех небес, чтобы наполнить всё. И сам он даровал кого апостолами, кого пророками, кого благовестниками, кого пастырями и учителями для усовершенствования святых к делу служения на созидании тела Христова, пока мы все не придём к единству веры и познания Сына Божия в мужа совершенного. в меру возраста полнытых Христовы, чтобы не были мы большим младенцами, коле블ными и носимыми всяким ветром учения по нечестной игре человеческой, хитростью совращающей нас в заблуждение, но чтобы говоря истину в любви, мы во всём возрастали в того, который есть глава Христос. Из него всё тело, скрепляемое и соединяемое посредством всяких живительных связей, при действии в свою меру отдельно каждой части осуществляет рост тела к созданию себя в любви. Итак, я это говорю и свидетельствую в Господе, чтобы вы больше не поступали, как поступают язычники в суетности ума своего, будучи помрачены рассудком, чужды жизни Божией по причине присущего им неведения, по причине ожесточения сердца своего. они, которые утратив всякую чувствительность, предалис распутству, делая всякую нечистоту с жадностью. Но вы не так познали Христа, если однако о нём вы слышали и в нём были научены согласно истине во Иисусе. Отложите вам прежнее поведение ветхого человека, разлагающегося в обманчивых похотях, и обновитесь умом вашим в духе, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому отложив гнев, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневайтесь и не грешите. Пусть не заходит солнце в раздражении вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, пусть больше не крадёт, а лучше трудится, делая доброе своими руками, чтобы было ищего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, но только доброе для назидания, когда нужно, чтобы оно доставляло благодать слушающим. И не опечалевайтесь Святого Духа Божия, которым вы были запечатлены на день искупления. Всякая горечь и ярость и гнев и крик и злоречие пусть будут удалены от вас вместе со всякой злобой. Но будьте друг к другу добрыми, милосердными, прощайте друг друга, как и Бог вас и все простил вас. Конец девятой кассеты.